— спросил Раскольников, настойчиво продолжая разговор. «Гроб ведь простой будет, и все будет просто так, что недорого. Мы, давеча с Катериной Ивановной, все рассчитали, так что и останется, чтобы помянуть. А Катерине Иванне очень хочется, чтоб так было. Ведь нельзя же-с. Ей утешение, она такая... Ведь вы знаете». «Понимаю, понимаю, конечно».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 Последовало молчание. Глаза Дунечки как-то прояснели, а Пульхерия Санна даже приветливо посмотрела на Соню. — Родя, — сказала она, вставая, — мы, разумеется, вместе обедаем. Дунечка, пойдем, а ты бы, вроде пошел, погулял немного, а потом отдохнул, полежал, а там и приходи скорее. А то мы тебя утомили, боюсь я. Да — Да-да, приду.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 И заторопившись, вышла из комнаты.